но всего более наших подданных сартов – андижан. Андижан в Хатане, как нам говорили, бывает от 100 до 200 человек. Других, выше поименованных национальностей, от 30 до 50 человек каждый. Последние держат в своих руках главную торговлю в Восточном Туркестане. Положение этих торговцев значительно улучшилось с учреждением в 1882 году русского консульства в Кашгаре. Крутые меры относительно китайцев. Придя в Хатан, мы расположились, как выше упомянуто, в заранее приготовленном торговцами с артами помещении. Это был отличный сад, просторный, тенистый, однако пробыть в нем пришлось лишь несколько часов, опять-таки вследствие вражды со стороны китайцев. Не успели мы еще раз вьючить своих верблюдов, как уже явились двое китайских солдат, и с свойственной им наглостью полезли смотреть наши вещи. Конечно, они были выгнаны и уехали с ругательством. Во избежание повторения подобной истории, я послал своего переводчика Абдула в китайский Ямын управление заявить о случившемся и просить не пускать к нам солдат. С Абдулом отправились двое наших хатанских торговых аксакалов. Так называются недавно поставленные в пяти главных городах Кашгар, Янгегиссар, Учтурфан, Аксу и Хотан — восточного Туркестана, выборные торговые старшины, ведающие в зависимости от нашего Кашгарского консульства делами русских подданных торговцев. Посланные приехали в китайский город, то есть Янгишар, исполнили там свое поручение и возвращались обратно, когда в воротах того же Янгишара на них совершенно неожиданно напала толпа китайских солдат. Будучи безоружными, наши посланцы не могли сопротивляться и были порядком отколочены с Причем солдаты грозили тем же и каждому из нас. Абдул вернулся в Ямын, оба аксакала прискакали на бивуак и под впечатлением испуга не могли сначала толком рассказать, тем более без переводчика, в чем дело. Спустя немного приехал Абдул в сопровождении китайского чиновника, которого прислал ко мне Амбань, окружной начальник, с уверением, что виновные будут наказаны. Верить искренности такого заявления мы не могли. по всем прежним опытам китайских относительно нас подвохов. Поэтому я объявил присланному чиновнику, что оставлю дело лишь в таком случае, если виновные будут наказаны на наших глазах или при нас будут просить прощения у переводчика и у обоих аксакалов. В то же время, считая небезопасным свой бивак от нападения дерзких распущенных солдат, которые при скученности городских построек могли повести на нас атаку весьма удобно, мы перекочевали на открытый берег Юрункаша, где на просторе были достаточно гарантированы берданками от подобных покушений. Для того же, чтобы парализовать впечатление, произведенное на туземцев случившимся скандалом, я отправил с нового бивака под начальством поручика Роборовского десять казаков, Козлова и переводчика Абдула в город прогуляться перед глазами китайцев. Посланные были вооружены винтовками, спрямкнутыми к ним штыками, и несли с собой каждый по сотне патронов. рыбаровскому поручено от меня было... пройти через весь мусульманский город в китайский, отдохнуть немного там и вернуться обратно. В случае же нападения со стороны китайских солдат стрелять в них. Странным невероятно может казаться издали, в особенности по европейским понятиям, подобный поступок, но в Азии, тем более имея дело с китайцами, малейшая уступчивость, несомненно, приведет к печальным результатам, тогда как смелость, настойчивость и дерзость и десяти раз на девять выручат в самых критических обстоятельствах. Так было и на этот раз. Стройно, при одобрительных возгласах со стороны туземцев, собравшихся в этот день на базар, прошел наш маленький отряд в китайскую крепость. Там был сделан привал, казаки поели купленных арбузов, и тем же путем с песнями вернулись обратно. Не только какого-либо сопротивления или нападения не было сделано, но даже ни один из встречавшихся по пути китайцев не обмолвился дурным словом без чего подобные встречи редко, когда здесь обходятся. В воротах крепости выставлена была маленькая медная пушка без лафета. Лежала она просто на табурете. Тут же в китайской караульне стояло несколько фитильных ружей с зажженными фитилями. Вероятно, все это было приготовлено против нашего отряда. на другой день к нам опять приехал в сопровождении туземных властей чиновник от китайского амбаня и опять стал упрашивать позабыть случившееся. При этом он объяснял, что солдаты не подчинены Амбаню, ведающему лишь гражданское управление своего округа, что эти солдаты сильно распущены и даже иногда делают дерзости самому Амбаню, что тот послал в Яркент и Кашгар крупным воинским властям донесения о случившемся, что солдаты непременно будут наказаны и так далее. Я опять требовал, чтобы виновные были теперь же наказаны или публично просили прощения у пострадавших. Чиновник уехал вместе со своей свитой, На следующий день повторилась та же история. Только теперь ходатаями явились еще оба наших. Аксакала, несомненно, по внушению самого Омбаня. последний равно как и ближайшие начальники солдат, всего вернее не знали ранее о намерениях своих подчиненных, но были виноваты в том, что распускали про нас нелепые слухи, запрещали туземцам продавать нам съестное, словом, вредили из-под Солдаты, конечно, про это знали и думали наглой дерзости угодить своему начальству, На этот раз, при новом отказе с моей стороны войти в какие бы то ни было личные сношения с Амбанем, посланный чиновник передал еще просьбу своего начальника дозволить приехать к нему для переговоров хотя бы моему помощнику. Исполнить такую просьбу я согласился, тем более, что все эти переговоры до крайности надоели. На завтра утром рыбаровский в сопровождении переводчика и конвой из десяти казаков отправился в китайский город Амбань встретил моего товарища с большой церемонией и с первых слов стал просить покончить неприятную историю, уверяя, что солдаты не минуют наказания Тогда рыбаровский объяснил Амбаню, согласно моему поручению, что, веря теперь на слово относительно наказания виновных солдат, я готов помириться, но лишь в том случае, если Амбань первый сделает мне визит, который и будет считаться как бы извинением с его стороны». Важно это было не для меня лично, но для устранения среди туземцев возможных неблагоприятных для нас толков, которыми, конечно, воспользовались бы китайцы. Хитрый Амбань не дал на подобное предложение прямого ответа, но с большим почетом проводил Роборовского. Лишь только этот последний возвратился в наш лагерь, как опять прибыл прежний чиновник и привез мне от Амбани визитную карточку. Такое криводушие окончательно меня возмутило. и чиновник был прогнан с надлежащим внушением. Весь этот день никто из китайцев к нам не показывался. На следующее же утро наконец приехал сам Амбань со свитой из чиновников и местных мусульманских властей. Свидание наше продолжалось полчаса. Амбань оказался довольно простым человеком и, как кажется, малообразованным даже по-китайски. Перед вечером я отдал визит в сопровождении Роборовского и казачьего конвоя, Встречи и проводы были со всеми китайскими церемониями. Амбань на другой день опять приехал к нам в лагерь и рассыпался в любезности. словом словам, отношения наши приняли наружно-дружеский вид. Дальнейшее движение. Во время вышеизложенных передряг мы продолжали свои сборы на дальнейшую дорогу и теперь были готовы к выступлению. При помощи двух наших аксакалов закуплено было необходимое продовольствие, а также нанятые в подмогу к верблюдам ючные ослы и верховые лошади до аксу. С платой по 50 тенге за вьючного осла и по 100 тенге за верховую лошадь. Утром 5 сентября мы двинулись в путь. Хатанский амбань выехал нас проводить, но в воротах Янгишара его верховая лошадь испугалась салютных выстрелов и сбросила седока. Амбаню шиб себе ногу и должен был вернуться. Вместо него провожатыми были несколько китайских чиновников. В первый день мы прошли только 10 верст до урочища Ишаксайта. лежащего в северной окраине того же хатанского оазиса между деревнями Кошкуль и Лаксуй. Остановились мы здесь и даже дневали, чтобы сделать астрономическое определение долготы, чему до сего времени мешали пыльная или облачная погода от самого Лабнора. Теперь счастье в этом отношении нам улыбнулось и как раз в столь важном пункте, как хутан По произведенному наблюдению, урочище Ишак-Сайте, находящаяся в 9 1 3 верстах к северу с небольшим уклонением на запад от хатанского Янгишара, лежит по 37 градусом 12 минутами-двумя секундами северной широты и под 76 градусом 56 минутами-четырьмя секундами восточной долготы от Гринвича. На болотах, образуемых в том же урочище с током воды из хатанского оазиса, держалось довольно много пролетных уток, серых цапель, куликов с уколеней, частью цапель белых, турухтанов и векасов. Поохотились мы на этих птиц отлично. Несмотря на сентябрь, жара днем еще доходила до плюс 30 градусов по Цельсию в тени. В четырех верстах от урочища Ишак-Саэте мы прошли небольшую деревню Янгиарык и окончательно распрощались с хатаном. Тотчас справа и слева явились сыпучие пески, которые залегают сплошной массой птиц.